Глава восьмая. Он бредет по пустыне, выслушивает историю о никогда не существовавшем фараоне и вытаскивает из постамента Аменхотепа третьего шприц. Он вылетел в ворота и шлепнулся за барханом. Вокруг поднялось желтоватое облако, ч но к счастью не из за порции свинца. ф р е д р и к лежал не двигаясь в раскаленном песке и смотрел в голубое небо. Аллах акбар, подумал он. Бог велик. Им его не найти. Пустыня со всех сторон. Они даже не знают, в какую сторону он мог побежать. Самое главное — не выходить на дорогу. Направление. Куда идти? ф р е д р и к встал на четвереньки, прополз вокруг бархана, убедился, что его не видно с насосной станции, поднялся в полный рост и пробежал несколько метров. Увидел дым пожара далеко позади. Он в безопасности. Голова под париком чесалась, усы отклеивались. Фредерик сорвал парик с усами и швырнул в песок. Шляпу оставил, она защитит от солнца. В о рту пересохло и в глотку, как будто насыпали песок. Он не должен ни в коем случае думать о воде. Фредерик побрел дальше, от одного б а р х а н а к другому. Ити по песку было очень тяжело, и он начал раздумывать, почему путешественники в пустыне никогда не использовали снегоступы. Он все время почему-то шел влево, был уверен, что рано или поздно обязательно выйдет к заброшенному каналу насосной станции. Этот канал мог идти только к Нилу. Фредерик с трудом забрался на высокий бархан, огненные склоны которого все время осыпались, и осмотрелся. Далеко позади виднелась вонючая крысиная дыра, из которой ему удалось выбраться. Тайная военная база, тюрьма, вонь и гниение. Неудавшаяся попытка создать в пустыне оазис. Когда-то Насер пообещал превратить пустыню в цветущий сад, перегородил плотиной Нил, и все высохло на много миль вокруг. Дыма пожара больше не было видно. Фредерика смотрел пустыню впереди себя, приложил руку козырьком к глазам. И попытался рассмотреть, куда ведет канал. Зеленая лента воды уходила за горизонт, куда-то в вечность. Но где-то в том направлении жили люди. Тек Нил. Он попытался вспомнить поездку на базу из Каира, сколько времени они ехали на джипе. Он был все время в сознании. Неужели это далеко от города? Далеко-далеко. Прошлое потеряло очертания. превратилась в кашу воспоминаний, ни одно из которых нельзя было ухватить. Но он-то продолжает существовать здесь и сейчас. От жары кружилась голова, в мареве кружились и перемещались барханы, стая желтых мух никак не хотела отставать от него. Откуда они вообще взялись? Где-то поблизости разлагается дохлый верблюд или осел? Нет, в он там впереди в песке валяется чернослив. Он обошел м е с с и его стороной, и желтые мухи оставили его наконец в покое. Держи направление. Видишь солнце? Ула, видишь месяц? Пер, там за горами тебя ждет новый день. Он подбадривал себя всякой чепухой. Ему совершенно не хочется пить. Он может прекрасно обходиться без воды. Только вперед, держи направление. Пустыня. ф р е д р и к должен был признать, что совсем по-другому представлял себя пустыню. Это было совсем не похоже на обычную европейскую жару. Сейчас его запекали в раскаленной духовке. Вот именно отличное сравнение. Только у этой духовки был резкий ослепляющий свет, от которого все куда-то плыло. Направление. Пустыня. Песчинки. Блики. Красное, зеленое. Вокруг потрескивало и поблескивало, но он ничего не видел и не слышал. Он закрыл глаза и попытался сконцентрироваться. Пусть пустыня превратится в д е р б и к т Чудесное новое слово. д е р б и к т Солнце, змеи, перья, солнце и грифы. Довольно придуманным словом ф р е д р и к взобрался на очередной бархан и в очередной раз осмотрелся. К счастью, на этот раз смотреть далеко не пришлось. Прямо под ногами у него лежала зеленая полоса, уходящая куда-то на запад. Запад или восток? Куда-то к еще более зеленому массиву, а вдалеке виднелись дома. ф р е д р и к бросился вниз к каналу. Вода давно высохла, осталось некое подобие тресины. прямо посреди устроилась с т а й к а прекрасных бабочек красных и черных они сидели и пили истины если бы у него тоже был хоботок идти вдоль канала было намного легче близость жилья подбадривала ему больше не хотелось п и т ь через равные промежутки времени он останавливался и высыпал из туфель песок Фредерик попытался продумать план действий он должен найти одного человека Пожилого египтянина, который знал ответы на мучившие его вопросы, который знал разгадку хиелемху и всего, что касалось пирамиды Хиопса и высохших мумий фараонов. Затем Фредерик отдался ф а н т а з и я м о чудесном мире г о л у б и з н ы где его всегда посещали умные мысли. И четыре зверских убийства. Он остановился и схватился за карман пиджака. Все было на месте. Паспорт его паспорт бумажник. Деньги. Прежде всего надо добраться до Каира, затем до убогого отеля, немного отдохнуть и прийти в себя, собраться с силами, выработать план действий. и н т е р м е д с о с военными помогло запутать следы, у него есть время на раздумья. Он приближался к деревушке. Вскоре его уже окружили собаки и дети. Ребятишки кричали и протягивали худенькие грязные ручонки в надежде получить бакшиш. Несколько мужчин сидели в тени сараев. Фредерик подошел к ним и поздоровался: с а б а и х а и р Бетит Калим Инглизи". Все дружно потрясли головами. п о Английски никто не говорил. Пришлось использовать все известные арабские слова, и вскоре перед ним уже стоял кувшин с водой и поднос с фруктами. Когда же он достал новую двадцатифунтовую бумажку и громко назвал Каир, все почему-то с потрясающей быстротой бросились в сарай. Там арабы покричали, помахали руками и к ф р е д р и к у выкатили старый развалившийся форт м о д е л ь Англия, весь проржавевший и без стекол. Аборигены подтолкнули развалюху, на что-то нажали и машина вдруг заурчала, з а с о п е л а и мотор заработал. ф р е д р и к прислонился к стене сара, выплюнул косточки гранаты и три раза с удовольствием чихнул. Через час он уже въезжал в суету Каира. Сехмед, с а т а и Анвар с восторгом поочередно управляли старой Англией и высадили Фредрика у моста Кабри. Он быстро сориентировался и направился в сторону отеля. п а р т ь е в очках с донышками бутылок из-под Пепси Колы подозрительно п о с м о т р е л на него, когда Фредрик попросил ключ от комнаты. You are Mr. Drew? Cut your hair and m u s t a c h e Новые времена, новая мода, пожал плечами Фредрик. Телевидение. Парень т к н у л пальцем старый потрескивающий телевизор в углу. Вас показывали по телевидению, мистер Дрюм. Вы защищали военных. Я видел вас два раза. Не было похоже, чтобы это доставило ему радость. Фредерик замер. Значит, полковник Тавалан добился своего. Значит, разразится еще большей скандал, чем он предполагал. Интересно, сколько звездочек останется на рождественском мундире полковника? Это не я, мой племянник, глупец. Он схватил ключ от комнаты. Кажется, тучи сгущаются. Было еще довольно рано, не больше двенадцати. Фредерик долго стоял под душем, а потом лег в постель, смотрел на пляшущие на потолке тени и рассуждал: найти старого египтянина, поговорить с доктором Эрвингом, пойти в полицию, в отдел расследования убийств, полистать газеты и найти материал о трех первых убийствах. Пойти на доклад в Каирский музей сегодня вечером в шесть. Послушать, что скажет Эзенфриз. Посмотреть, кто вообще придет на доклад. Переодеться. Он повернулся на бок. Тени на потолке съежились и побледнели. Сколько раз ему придется менять свою внешность, маскироваться, переодеваться? Неужели его не могут оставить в покое? Кошмар. Сейчас половина Каира, та половина, что не знала о последнем убийстве в пирамиде, судачила всемирно известным ученым ф р е д р и к е Дрюме, который во всей своей красе, с длинными волосами, пижонскими усами, в шляпе и очках решил вмешаться во внутренние дела Египта и поддержать военных. и д и о т и з м Его вообще не интересовала политика. Что подумала вторая половина Каира, которая была известна об убийстве ф р е д р и к а Дрюма, он и представить себе не мог. В теориях по поводу его неожиданного воскрешения из мертвых недостатка не будет, но популярности это ему не прибавит. А полиция по делам иностранцев во главе с отвратительным мистером Мухилином тут же решит, что все это хорошо спланированный и тщательно подготовленный заговор против египетского государства, выполненный суперагентом, обладающим способностью перевоплощаться, умирать и воскресать по мере необходимости. Был ли он сейчас в безопасности? В дешевом отеле, каких в столице тысячи. Каир громадный город, и даже полиции по делам иностранцев нелегко найти в нем пропавшего человека. п а р т ь е видел его паспорт, но не побежит же он в полицию. Фредерик предпочел не думать об этом, но переодеться стоит. Новый костюм ничего общего н и с первым, н и со вторым мистером Дрюмом. Это даст ему свободу передвижения. Тени на потолке вновь задвигались. Он расслабился. Шум с улицы у с п о к а и в а л а мягкая кровать убаюкивала. Он стоял у магазина театральных эффектов. Было уже почти пять вечера. Фредерик вкусно пообедал, переоделся в светлый костюм, зеленую рубашку фирмы Лакост и кожаные туфли того же цвета. Подобрал костюм и элегантную шляпу. В магазине Фредерик купил коричневый тональный крем для лица, пару очков с простыми стеклами, парик с седыми не очень длинными волосами и подходящую бороду. Владелец магазина, доброжелательный весельчак, с радостью помог Фредерику загримироваться и старательно наложил ровным слоем тональный крем. Последним штрихом стал ватный тампон, приподнявший верхнюю губу. В зеркале отразился элегантный господин среднего возраста с интеллигентным лицом. В таком виде Фредерик отправился к площади Тахрира. У памятника Ахлазару он остановился, понаблюдать за дервишем, мусульманским а с к е т о м невозмутимо с о в е р ш а в ш и м в центре суетящейся толпы священный ритуал. Это был старик в п о н о ш е н н о й коричневые халабеи. На голове серая круглая шапочка из овчины, а из щеки торчит толстая игла. Он сидел на коврике и потряхивал украшенным шелковыми шнурками предметом, очень похожим на детскую погремушку. Бормоча какие-то таинственные заклинания. Зрачков у него не было, не было и глазных яблок. Казалось, его глаза не просто закатились, а куда-то укатились и остались только молочно-белые белки. К ф р е д р и к у подскочил сорванец с подносом пирожных, но он только покачал головой и пошел дальше. Никаких сладостей. Он вышел на улицу Талаа л Харб, остановился у витрины магазина и посмотрел на свое отражение. Незнакомец. Рыбьи глаза. Глазами рыбы Каир сер и беззвучен. Зеленые купола мечетей неровности на морском дне. Глаза мертвецов видят одну пустоту. Фасады рушатся, морги рассыпаются. Не существует даже трупов. Без пяти шесть. Фредерик поднимался по ступеням музея. Он выпил апельсинового сока в кафе у отеля Хилтон и обдумал свое поведение на докладе. Он ничего не скажет. Он останется таинственным незнакомцем, анонимом. Он будет слушать, смотреть, наблюдать. Никто не сможет его узнать. На доклад приглашаются все желающие. Это было одно из многих открытых заседаний. с к а т s o c i e t y of Comparative Archaeology and Theories. Прекрасная возможность для приезжих египтологов вынести на суд ученых новые теории, рассказать о своих находках и обсудить спорные вопросы. Он спросил при входе в музей, как пройти в комнату четыреста е м Ему указали на большое здание в глубине двора. Вход с противоположной стороны. Он прошел через садик, мимо статуи и остатков доисторических колонн. Обогнул фонтан и о ч у т и л с я перед большим зданием с полукруглой крышей. Здесь единственный вход — большая зеленая дверь. В дверях он столкнулся с выходившим из здания широкоплечим египтянином. Это был никто иной, как доктор Махамед с базара. Египтянин взглянул на ф р е д р и к а но не узнал, а только плотнее прижал к груди какой-то сверток и поспешил дальше. В коридоре ф р е д р и к заметил привратника, который почему-то предпочел тут же спрятаться за колонну. В помещении было темно. Какой-то странный запах, нечто среднее между камфорой и чабрецом. Ступени, по которым поднимался ф р е д р и к скрипели. Он шел по стрелкам к комнате четыреста Перед ним, судя по всему, тоже на доклад шествовали два молодых араба, студенты с книжками под мышкой. Комната 418 была необычной комнатой, а скорее небольшим залом с подиумом, кафедрой, доской и всевозможными техническими приспособлениями. Восемь рядов кресел были уже заполнены слушателями, а на подиуме тихо разговаривали трое мужчин. Один из них был на пол головы выше собеседников и возбужденно жестикулировал, худой, почти до безобразия, с длинными седыми белоснежными волосами до плеч. Выразительное лицо с орлиным носом и зелеными умными глазами под кустистыми бровями. ф р е д р и к без труда узнал профессора Лео Эзенфриса. Он много раз видел фотографии известного ученого. ф р е д р и к тщательно выбрал место в крайнем ряду, крайнее кресло справа. Прекрасный наблюдательный пункт. Он мог спокойно разглядывать всех и сам оставаться незамеченным. Старого египтянина голос нигде не было видно. ф р е д р и к почувствовал разочарование. Первый ряд окупировали к студенты. Большая часть слушателей была именно студенты. Остальные 10-15 человек представляли собой довольно разношерстную публику. Ровно в шесть служитель закрыл двери зала и зажег над кафедрой люстру. Профессор Эзенфриз откашлялся и положил перед собой стопку бумаг. В зале наступила мертвая тишина. Слышалось только т и к а н ь е часов над входом в аудиторию. Зеленые глаза внимательно рассматривали из-под белых бровей слушателей. В комнату впорхнули птицы, невидимые существа с острыми, как иглы, носами. Голос профессора был мягок и тих, но он проникал в сознание слушателей. Семьдесят семь. Вот точное число строений, называемых пирамидами, и расположенных в нижнем течении Нила. Само слово пирамида таит в себе тайну. Коротко говоря, по всей вероятности, это слово греческого происхождения от греческого пирамис и вряд ли имеет что-либо общее с арабским м р которое произносится как мер и означает строение с четырехугольным основанием и исходящимися в вершине треугольными гранями. У арабского слова м р нет точного лексического гнезда. Вероятно, греческое пирамис родственно слову п е р е м у с которое встречается в Find Mathematical Papyrus, где употребляется для обозначения вертикальной высоты пирамиды. Описательное значение слова то, что стоит вертикально. Если слово пирамида действительно происходит от греческого п е р е м у с то греки, вероятно, исказили значение арабского слова и в результате языкового процесса, который в лингвистике называется с и н е г д о х а называли целое его отдельной частью. Почти все египтологи принимают данную этимологию слова пирамида, однако некоторые утверждают, что это слово чисто греческого происхождения от пирамис, что означает пшеничное печенье. Замечу только, что сравнение пирамиды с пшеничным печеньем возможно лишь при богатом воображении. Таким образом, этимология слова пирамида довольно загадочна. Что же тогда говорить о самой сущности этих чудесных сооружений? Хочу обратить ваше внимание на то, что предназначение с е м и д е с я т ш е с т из них не вызывает ни малейших сомнений. Что же касается последней и семьдесят с е ь й истинной пирамиды? то тут возникают не только сомнения. Это сооружение окружено плотным и почти непробиваемым слоем лжи, сознательных фальсификаций, псевдонаучных исследований и эзотерических тайн. Естественно, я говорю о пирамиде Хиопса. Аудитория заволновалась. Кто-то кашлянул. Фредерик внимательно слушал речь профессора. Одновременно он занимался собственной дешифровкой. Он внимательно рассматривал публику. Два человека во втором ряду были ему знакомы: один темноволосый крепыш с бородой в очках в стальной оправе, другой высокий худой, совершенно лысый, обоим под пятьдесят. Эти двое стояли у его постели в госпитале, когда Фредерик притворялся спящим. Они говорили о комнате Дэвисона, Говарде Вайсе и профессоре Захарии Сичине. Сейчас же они, замерев, слушали доклад профессора Эйзенфрииса. Фредерик закрыл глаза. Госпиталь. Чудесное возвращение к жизни. Голоса. Сестра Аннабель. Как долго он пролежал без сознания? Кажется, двое или трое суток. Ни один египтолог не может возразить против следующего моего утверждения: пирамида Хеопса резко выделяется из всех известных нам пирамид не только размерами, но и качеством, точностью постройки. Каждый отдельный каменный блок имеет определенное значение и расположение. Пирамида Хеопса выстроена по строгим математическим расчетам и в соответствии с научными принципами, знания которых мы никак не могли ожидать у древних народов. Если не считать ступенчатую пирамиду в Саккаре, то пирамида Хеопса наиболее древнее сооружение. Все остальные пирамиды ни что иное, как ее копии, и надо заметить плохие копии. Некоторые из них я бы назвал просто грудой камней. Считается, что пирамида была построена по велению фараона Хуфу или Хеопса, как его стали называть в дальнейшем. Фараон хотел построить себе гробницу. В классической египтологии встречается также личность священник, мудрец или инженер по имени Имхотеп, который возглавил строительство пирамиды. Хуфу и Имхотеп. Задумайтесь. Обе эти личности ничто иное как б е с т е л е с н ы е тени, и их и существование не подтверждено историческими источниками. В третьем ряду вскочил какой-то пожилой египтянин, что-то выкрикнул, а затем спокойно уселся на место и сложил руки на животе. Помимо студентов на докладе присутствовало одиннадцать человек, четверо женщин, две из них вели стенографические записи, наверное, секретари знаменитостей, которые не смогли присутствовать на докладе лично. Третья дама сидела в заднем ряду слева. Она была в возрасте, седоволосая, одета в костюм из грубой ткани цвета хаки. Ей под семьдесят, подумал Фредерик, и всю жизнь посвятила археологии. Четвертая женщина сидела рядом с мужчиной в белом элегантном костюме. Полна, увешанная золотом, как рождественская елка игрушками, эта супружеская пара резко выделялась среди слушателей. Они походили больше не на ученых, а на безвкусных и бесцветных бизнесменов, за в с е г д а т ы е в баров, в роскошных отелях, у которых всегда на готове какой-нибудь контракт в д и п л о м а т е Лица женщины Фредерик не видел. Связующие нити. Где же связующие нити? Он не мог найти ничего общего в происходящих с ним приключениях. Но что он, собственно, предполагал здесь обнаружить? Не видимые птицы залетали быстрее, взмахи их крыльев накаляли атмосферу, а острые носы устремились вниз. Хуфу и Имхотеп. Почему не о с и р и с и Сет или Анубис и Сабек? Все может быть, поскольку у нас нет никаких исторических доказательств существования Хуфу и Имхотепа, как нет их и для всех богов древнего Египта, такое сравнение вполне возможно. Хиопс был вторым фараоном четвертой династии. Почитайте Сера Петри. В четвертом ряду потрясал кулаками молодой египтянин. И Геродота. Мы строим нашу историю на Геродоте. Уважаемая публика, предлагаю обсудить мой доклад после его завершения, спокойно заметил профессор э з е н ф р и и с Четвертая династия. Ученые и египтологи прекрасно знают, что четвертая династия. Один из наиболее интересных и таинственных периодов во всей египетской истории. с э р п е т р и в свое время провел неоценимую работу по датировке династий и систематизации фараонов, но многое в его книгах по меньшей мере спорно. Четвертая династия: Шару, Хуфу, Хефрен, Менкаура, Радев, Шепскав и Имхотеп – фараоны в соответствии с хронологией с э р а п е т р и Мы знаем, что Пиетри сделал ошибку в две тысячи лет. Что же тогда говорите его теории относительно Имхотепа? Кто сегодня берется утверждать, что Имхотеп был фараоном и жил после Хуфу, или был инженером, построившим пирамиду по велению Хиопса? Как мы видим, какую бы теорию мы ни выбрали, в любой есть противоречие. Я утверждаю следующее: в истории никогда не существовало фараона. По имени Хуфу или Хиопс. В четвертом ряду опять вскочил на ноги молодой египтянин и завопил Ложь, чем заслужил аплодисменты двух арабов, которые навещали Фредрика в госпитале. Супружеская пара, мужчина в белом костюме, увешанный золотыми украшениями дама, повернулись к молодому египтянину и одобрительно кивнули. Они оба были возбуждены. Мужчина крикнул по-английски с американским акцентом: Хиопс был величайшим фараоном Египта. Фредерик застыл. Женщина. Ее лицо. На какое-то мгновение она повернулась к Фредерику, и он смог ее разглядеть. В ней было что-то знакомое. Может, он видел ее раньше? Он зажмурился и постарался вспомнить. Американка. Богатая. Довольно бесцветная. Где он мог ее видеть? Нигде. Фотография? Может быть. Но где? Он напряг память. Нет, не помнит. Но кажется, это было совсем недавно. Это лицо, губы, глаза, волосы. Нет, не помнит. Скандал утих. Студенты зашикали на Горлопанов, а некоторые слушатели удовлетворенно кивали головой. Они были на стороне э з е н ф р и и с а Линия фронта начала проявляться. У нас нет документальных доказательств. с у щ е с т в о в а н и е фараона по имени Хуфу Хиопс нет никаких настенных надписей. В музее хранится только одна статуя Хиопса. Нет оснований сомневаться в подлинности статуи. Она была сделана во время четвертой династии и вполне вероятно, что это фараон, но никак не по имени Хуфу. Кроме того, иероглифы Хуфу обозначают также Ху. Девятый принцип в древней египетской религии, собственно, в е ч н о живую душу, которая в состоянии воспроизводить материю. Именно поэтому иероглифы Ху можно обнаружить в пирамиде любого фараона, мечтавшего о вечной жизни. Но я у п о м я н у л а доказательствах. Профессор э з е н ф р и с выпрямился, отошел на несколько шагов назад и внимательно о глядел с о б р а н и е В зале была полная тишина. Доказательства. ортодоксальные египтологи строят свои теории о Хеопсе, основываясь на двух доказательствах. Прежде всего на трудах древних историков Геродота и Диодора. Но мы все также знаем, что тексты этих историков, а также эвхимерские надписи, труды Дуриса Самосского, Аристагора, Дионисия, Артемидора, Александра Полихистора, Бутариди, Антифена, Диметрия, Диматела и Апиона. полны противоречий. Например, Диодор постоянно использует имя Химис вместо Хиопса Хуфу, а Плиний Старший, известный своей педантичностью, при перечислении сохранившихся сведений о пирамидах сухо замечает: настоящее имя строителя Великой пирамиды неизвестно. И поэтому я с полной ответственностью утверждаю, что ни один из исследователей пирамиды Хеопса не может предоставить неопровержимых доказательств существования фараона Хуфу. Американцы о чем-то з а ш е п т а л и с ь Мужчина достал платок и вытер вспотевший лоб, хотя в зале было достаточно прохладно. Откуда же мне известно лицо женщины, думал Фредерик. Похоже, доклад профессора причинял американцам явные страдания. Другое доказательство, на которое опираются современные исследователи более современного происхождения, и я располагаю материалами, которые позволяют классифицировать это доказательство как явную подделку. Я знаю, что представленные мною материалы затронут за живое многих присутствующих в зале, но прошу уважаемых профессоров Эхирима и в а н д е р а л т а не прерывать меня до окончания доклада. Эзенфри с кивнул господам во втором ряду. Эхирим и Вандералт, подумал Фредерик. Так вот, как звали людей, явившихся к нему в госпиталь: профессора, египтологи. Как он и думал. В т ы с я ч семьсот шестьдесят пятом году британский дипломат Натаниэль Дэвисон обнаружил отверстие в потолке большой галереи. Так были обнаружены пустые комнаты над гробницей. Одна из них получила название комнаты Дэвисона, и, как все мы знаем, совершенно пуста. Спустя почти сто лет в Египет приезжает полковник Говард Вайс, личность яркая и своеобразная. Обладая определенными амбициями, он при помощи своего друга инженера Джона С. п е р р и н г а занимается поисками новых пустых комнат, взрывает потолок комнаты Дэвисона и, как и ожидалось, Находит новые помещения. Все это вам прекрасно известно. Одновременно он находит и сенсационные надписи на одном из каменных блоков. Профессор Эзенфриз подошел к доске, нажал на какие-то кнопки. В зале погас свет, а на доске вы светилась большая фотография каменной плиты с красными знаками, очень похожими на иероглифы. Фредерик присмотрелся. Это й надписи ему видеть раньше не доводилось. Уважаемое собрание, тихо продолжал Эзенфриз. Перед вами так называемое доказательство существования фараона по имени Хиопс, найденное полковником Вайсом. Друзья археологи приобрели благодаря ему мировую известность, а склонные к излишней восторженности египтологи захлопали в ладоши. Найдено доказательство. Никто даже не обратил внимания на заявление наиболее авторитетного египтолога того времени Самуэля Бирха, что истинность текста вызывает сомнения и что написан он так называемым с е м и е р о т и ч е с к и м или линейным иероглифическим письмом. А подобное письмо, уважаемые дамы и господа, не существовало во времена четвертой династии. Оно появилось намного позднее. Полжоте! Имя Хиопса выбито на камне, з а о р а л молодой египтянин в четвертом ряду. Эзенфри испытается опровергнуть то, что многие годы было неопровержимым, заверещали Эхирим и Вандералт. Хиопс был величайшим фараоном Египта, он живее нас всех. Американец в белом костюме тоже не выдержал. Эзенфри поднял руки и подождал, показал, не успокоится. ф р е д р и к не мог отвести глаз от надписи. Он видел, что это не что иное, как фальсификация. Подделка, что сделана она не во времена Хиопса. Мне бы хотелось большего уважения. Эта кафедра предоставлена в мое полное распоряжение на сегодняшний вечер правлением Скад, и я не сойду отсюда, прежде чем закончу свой доклад. М? Успокоились? Тогда я продолжаю. Известный ученый Захарий Сичина раскрыл обман полковника Вайса и инженера Перинга. Его статьи напечатаны в научном журнале *Ancient Skies* за 1988 год. Но такое впечатление, что эти статьи совершенно не заинтересовали научный мир. К сожалению, сегодня здесь нет одного из величайших эпиграфиков нашего времени Фредрика Дрюма. Он без сомнения легко бы расшифровал эту надпись и подтвердил ее ложность. Убийство мистера Дрюма науке нанесен непоправимый ущерб. К великому прискорби он стал жертвой убийцы-маньяка из пирамиды Хеопса, который нагоняет еще больший страх на всех посетителей и исследователей этого великого сооружения. Фредерик содрогнулся. Слушать похоронный панигирик самому себе из уст профессора э з е н ф р и с а было небольшим удовольствием. Ему захотелось вскочить, содрать парик и закричать на весь зал: "Я здесь, я жив!" И профессор э з е н ф р и совершенно прав, это гнусная подделка. Вместо этого он сжался на стуле. Лучше стать невидимым, тихо сидеть, смотреть и слушать. Но я могу обойтись и без помощи Сицина или Фредерика Дрюма. У меня есть неопровержимые доказательства ложности о т к р ы т и я Вайса и Перинга. Вот она, профессор показал слушателям коричневый конверт. Здесь находится копия письма, которое передали в британский музей наследники Джона С. Перинга. Это признание, написанное Перингом на смертном одре. Он рассказывает в деталях о том, как они с Вайсом подделали надпись и обманули ученых. Это письмо является настоящим доказательством. Оно было найдено четыре месяца назад в архивах адвокатской фирмы Рамбах, Рамбах w Уик в Лондоне. И т а к д а м ы и господа, пришло время переписать историю, историю великой пирамиды, безымянной пирамиды. Я закончил. Разгорелся настоящий скандал. Все кричали, перебивая друг друга. На подиум забрался молодой египтянин и схватил коричневый конверт. Профессора Эхирима Вандералт, безкровинки в лице, встал и и молча покинул и зал, хлопнув на прощание дверью. Американец в белом костюме вскочил и кричал что-то нечленораздельное, поминутно вытирая лоб. Лицо его жены перекосило. Студенты жестикулировали и орали друг на друга, сгрудившись вокруг э з е н ф р и и с а Понять что-либо было невозможно. Так вот, как обстоит дело, подумал ф р е д р и к и тихо рассмеялся. Теперь он знал, как проходят научные дискуссии в Каирском музее. Но он перестал смеяться, когда осознал, какую бомбу замедленного действия подложил классической египтологии профессор Эйзенфриз. В дело оказались замешаны не только научные круги, но и политические. У птиц были острые носы и они могли убивать. Убивать. Его же собственная роль в этом спектакле была просто абсурдной. Он должен найти разгадку, должен решить проблему. Должен найти яйцо, из которого сделали такой омлет. Один из студентов наконец взял слово и поблагодарил профессора за прекрасный доклад. Аудитория понемногу успокаивалась, крики смолкли, и можно было начинать дискуссию. ф р е д р и к слушал выступление в полуха. Он пытался связать происходящее с собственными приключениями, но в его схеме не было места для двух человек. американской супружеской пары. Ее лицо. Где же он мог его видеть? Когда? Но ну, время не стояло на месте. Внезапно у входа раздался шум. Все замолчали и повернулись к двери. Фредерик увидел служителя в форме, который изо всех сил старался не пускать в зал какую-то странную личность. Служителю удалось одержать довольно легкую победу, и дверь захлопнулась. Раздался звук бегущих шагов и громкий вскрик. Затем наступила тишина. Фредерик выскользнул за дверь. В конце коридора он увидел служителя, который склонился над распростертым у статуи Аменхотепа III безжизненного тела. При приближении Фредерика служитель поднялся на ноги. Он очень пьян, пытался ворваться, почти не мог держаться на ногах. Это просто бродяга. Он побежал и споткнулся, ударился головой о постамент. Господи, может, может, он умер. Это не моя вина, мистер. Понимаете? Поймите, Аллах свидетель. Служитель пытался что-то объяснить на ломаном английском. Фредерик склонился над телом. Мужчина приблизительно его возраста, европеец. Из раны на затылке хлестала кровь. Глаза смотрели в пустоту. Губы дернулись, и Фредерик с трудом разобрал: я. ф р е д р и глаза закрылись, а нижняя челюсть отпала. Фредрика передёрнуло. Этого человека он уже видел. Из его кармана выпал шприц. Фредрик поднял его, отдал служителю и сказал: позвоните в полицию. Этот человек мертв.